Русский. Мелкими шажками, приминая белый кудрявый мух, подходил к нему старик Тунгус. Здато, проговорил он гортанным голосом и потряс протянутую руку Прохора. Как по пальбое? Торговый нет. Огненная вода есть, нет. Порах, дроб, цакар, чай. А? Старик прищурил раскосые узенькие глаза. И улыбнулся всем своим безволосым, в мелких морщинах лицом. Айда! махнул рукой тунгус, и они пошли. Тонкие стройные ноги старика в замшевых длинных унтах четко отбивали быстрые шаги. Куда бое не сбежишь на шитике? Спросил тунгус, когда вышли на берег. В крайск, старик. — Что, доплывем? Тунгус удивленно посмотрел на него и потряс головой. — Нет, нет, нет, сдохнешь. Прохор начал возражать, горячо заспорил, но Тунгус стоял на своем. — Совсем твоя, дурак, зима скоро, шибко далеко боя. — Борони бог! — В стойбище жили три семьи. Пылал огромный костер, Гуливун. Возле него суетились бабы, старые и молодые. Они стряпали, варили в котлах мясо. Сухопарый тунгус в грязнейшей рубахе из длинной черной, как у китайца, косой секал с мертвой оленьей головы рога. В стороне сидела жирная старуха, с голой, неимоверно грязной грудью. Она скребла острым скребком растянутую оленью шкуру, выделывая из нее замшу, равдугу. Возле нее стояла сплетенная из бересты и обмазанной глиной большое корыто, доверху наполненное прокисшей человеческой мочой, в которой дубилась кожа. Старуха все время что-то бурчала себе подно с толстым голосом и страшно потела от усилий. Э, -э — э -э. Она не умела говорить по-русски, но Прохор понял, что она просит ружье. Глаза ее вспыхнули. Старик Тунгус, все время не покидавший Прохора, сказал ему Это мой баба, шибко хорошо стрелят. Медведя бил, самого Аникана батюшку. Сыпко много, барани бог. Вот слепился, мало-мало кудой глаз стал. Старуха вертела в руках ружье, прищелкивала языком, вскидывала на прицел, бух, бух, и радовалась, как ребенок. Над небольшим костром у чума Суетилась в работе молодая женщина. Ей жарко, солнце припекало не на шутку. Она по пояс ногая, только грудь кое-как прикрыта сизым халми, выштым бисером и отороченным лисим мехом. Примечание халми — кожаный нагрудник. В разговорах со стариком Прохор воровским взглядом ощупывал стройную фигуру женщины — от черных с синим отливом волос до маленьких босых, покрытых грязью ступней. «Это мой дочка», — сказал старик. «Мужик сдох, а околел маленько, одна осталась. Больно худо, совсем худо. Мальчишку надо, а не рожает». И голос старика стал грустным. «Я богатый, много олень-пушнина. Да то, да сё, умру кто хозяин». «Ой, шибко мальчишку надо, внука. Вот останься, Боя, поживи мало-мало. Она шибко-жарко обнимет. барани бог как. Разей кудой, баба, а? Оставайся, любись. Родит мальчишку, уйдешь тогда». Прохор сконфузился. Молодая вдова, видимо, понимала по-русски. Она кокетливо изогнула свой тонкий стан, отчего бисерный передник приподнялся. И украдкой улыбнулась Прохору. «Какой тебе год? Двадцать будет?» — спросил старик.